Глава двенадцатая Почти неделю Адалин жила спокойной и размеренной жизнью служанки. Людвиг фон Миллер отказался от ее личной помощи. И теперь девушка с утра до ночи убирала огромный замок. Натирала посуду, намывала окна, выбивала ковры. Под вечер Адалин возвращалась в спальню, обессиленная и утомленная. но все же находила в себе силы прочесть не менее двадцати страниц книги. С каждым разом выходило все лучше. И вот однажды она смогла без заминки прочесть не только описание пирога, но и размышления философа. С ошибками и заминками? Да. Но Адалин могла собой гордиться. «Адалин...» Анна уже знакомо поджидала девушку около спальни, когда та едва распахнула глаза и сразу отправилась на работу. «Сегодня задание от господина иное. Подготовить гостевую спальню». Девушка поежилась, сдерживая зевок, и пробормотала себе под нос. «Какую изволил хозяин?» «Ту, что с видом на океан». Многозначительно протянула женщина и усмехнулась. Когда Адалин не поняла намека, она закатила глаза и добавила, словно последняя сплетница. «Соседняя дверь покоев фон Миллера». Адалин будто передернула, а душа ушла в пятки. Ведь даже когда девушка была невестой, господина жила намного дальше. Она с трудом взяла себя в руки и как можно безразличнее спросила. «Приезжает его друг?» «Сомневаюсь». Уверенно качнула головой домоправительница. Когда приезжают друзья господина, он селит их на первом этаже около бани. Там их излюбленное место. А здесь просили розовое постельное белье и свежие розы на столе. «Свежие розы?» Зачем-то переспросила Адалин и тут же прикусила язык. Ей хотелось закончить этот тяжелый разговор и пережить услышанное. Но Анна будто специально не хотела молчать. «Да, да, свежие розы, представляешь, Адалин?» «Наш любимый господин никогда никому не дарил цветы. А тут такая романтика!» Мечтательно подняв глаза к потолку, женщина приподнялась на носочки и запела какую-то неизвестную Адалин мелодию. На самом деле пульс девушки так сильно барабанил в висках, что при всем желании она не услышала бы Анну. Хватит сплетен. Живо за работу. Долгие шесть с половиной дней Адалин Саммерсельд не вспоминала про Феодала и страшилась его внимания. Девушка отчаянно мечтала перестать быть объектом его желания. Молилась Всевышнему. И что теперь? Мечта сбылась, но стала лишь тяжелее. Адалин было физически тяжело мыть полы для новой дамы фон Миллера. Она с тяжелым сердцем меняла простыни, срывала цветы в саду, натирала стекла и фарфор. Каждое мгновение перед глазами возникал образ, как нежно целует феодал какую-то незнакомку, как провожает ее к алтарю, как так же жадно поедает глазами, как когда-то саму Адалин. Да, она неистово скучала. Шаги от сумасшествия, от дикого необузданного волнения. Ей хотелось отчаянно броситься к мужчине, которого она не видела несколько дней, и просить прощения за все, умолять принять обратно. Но Сомерсельд не хотела падать так низко и воспринимала новость как возможность забыться. В полдень позолоченная карета с красными розами в виде украшения прибыла к замку. Адалин наблюдала через окно столовой, как из нее выходит хрупкая юная брюнетка в нежно-розовом платье. Дворецкий не успел подать руку, как его буквально оттолкнул улыбающийся и радостный фон Миллер. «Дьявол!» Девушка отвернулась, словно увидела нечто интимное, когда феодал подхватил брюнетку за талию и закружил вокруг себя. Они так мило смеялись, о чем-то громко переговаривались. Адалин не желала слушать и отправилась на кухню, дабы даже случайно не столкнуться с землевладельцем. Вплоть до полуночи Адалин мыла посуду, оставшуюся после пышного банкета, организованного в честь незнакомки. — Ее зовут Лили Рейнхард, — шептала горничная, томно вздыхая. — Какая же она невероятно красивая! — Аталия, — перебила ее другая. «Такая тонкая!» «Все это неважно по сравнению с тем, что отец ее крупный землевладелец и лучший друг нашего господина!» Перебила девушек стальным голосом кухарка. «Думаю, свадьбе быть скоро!» Пусть Саммерсельта сидела спиной к остальным, но четко ощутила, как все вокруг уставились на нее. Кто с насмешкой и злорадством, кто сочувственно. Все это не имело никакого значения на фоне огромной разрастающейся глыбы в сердце. А ужаснулась открытию. Ей причиняет невероятную боль лишь мысль о том, что Людвиг фон Миллер будет с другой. Весь следующий день Адалин потратила, напоминая себе все черные стороны мужчины. Но чем больше на них зацикливалась, тем больше осознавала, что хорошего было больше. И уже к ночи следующего дня, когда Адалин неожиданно для себя застала гуляющих по парку лилиты Людвига, приняла один пугающий ее факт. Она любила мужчину. Это была не просто влюблённость или желание заполучить хорошего мужа. Адалин любила его так самоотверженно, как только женщина может любить мужчину. Каждый его взгляд в сторону другой будто оглушал Адалин. Лишал на долгие минуты способности дышать и ровно стоять на ногах. Она засыпала и просыпалась с мыслью о том, что натворила. карила себя, плакала. Затем из последних сил брала себя в руки и пыталась мыслить трезво. — Уже слишком поздно, — подсказывал ей разум. — Слишком поздно. Лилит Рейнхард гостила в замке уже больше недели, и Адалин постоянно встречала ее в обществе феодала. Учитывая, что девушка не пользовалась услугами гувернантки, все работники поместья вторили одно и то же. Дело идет к замужеству. Соммерсельд перестала спать и есть. Каждый день казался ей очередным испытанием на прочность, и радости в нем она больше не видела». Но бессонница тоже имела свои плюсы. Адалин, не переставая, читала. Изучала что-то новое. К тому же оказалось, что на рассвете фон Миллер упражняется со шпагой в саду. На его тренировке открывался прекрасный вид из центральной гостиной. Адалин с замиранием сердца смотрела, как рукава свободной рубашки разлетаются на ветру. А под конец она облепляет каждый сантиметр тела мужчины. Острая шпага вмиг расправлялась с соломенной куклой, и феодал переходил на соседние деревья. Внезапно мужчина замер, будто что-то почувствовал, а затем посмотрел прямо туда, где стояла сама долин. И пусть стекло было темным, прикрытым густо раскинувшейся ивой, девушка все равно испуганно отшатнулась назад. «Как долго!» Прошептала Сомерсель, лежа на кровати и глядя в потолок. Дьявол, как же долго она не слышала голоса мужчины. Как давно не общалась с ним лично. Будто прошли долгие мучительные годы. Адалин подскочила на постели, услышав чей-то уверенный стук. До начала работы было еще долго. Поэтому девушка не стала надевать униформу. а лишь взяла свечу и медленно, осторожно вышла в коридор. «Здесь есть кто-то?» – громко протянула она, не получив ответа. И когда уже было решила, что всему виной ветер и скрипящие половицы, вдруг случайно опустила взгляд вниз и обнаружила на коврике маленький сверток с прикрепленной к нему обрезанной белой гортензией. Войдя обратно в спальню, Саммерсельд нетерпеливо его развернула и нашла внутри свой же шнурок с поиска. Только под утро девушка, наконец, вспомнила, где потеряла его. У того самого окна, когда кинулась бежать прочь зацепилась. Неужели сам фон Миллер его принес? Со всех ног Адалин кинулась обратно в коридор, но не нашла там даже намека на чужое пребывание». Тогда она понуро вернулась обратно и снова легла в постели вместе с гортензией. Зачем ему дарить мне цветок? Глупости. Наверняка это кто-то другой. На следующее утро Анна оповестила ее, что Рейнхард покинула поместье вместе с господином фон Миллером. Они отправились на конную прогулку, шептала она так радостно, что Адалин вмиг стало тошно. Говорят, хотят по пути навестить отца госпожи Лилит и оповестить о скорой помолвке. Боги мне не верятся, что скоро по этому холодному полу затупают детские ножки. Никогда в жизни Самерсельд не могла подумать, что станет тогда тошно и тщательно натирать мраморную лестницу у центрального входа в замок, тайно ожидая возвращения фон Миллера. Но обед давно прошел, а парочка так и не вернулась. «Если господин заночует в доме Рейнхард, свадьбе точно быть!» Сетовали довольные горничные, чем буквально заставили вспыхнуть Адалин. Она раздраженно бросила тряпку на пол. И, невзирая на упреки Анны, отправилась в парк перевести дыхание. Легкий ветерок и шелест листвы немного успокаивали. Но сердце девушки до сих пор вырывалось из груди. А боль в каждой клеточке тела перестала быть душевной. Каждая мышца ныла, голова трещала, легкие будто стали меньше в два раза. Адалин буквально ощущала, как рассыпается от тоски. Девушка сидела на небольшой скамье, бесцельно глядя перед собой и думая о несбывшихся мечтах, когда на горизонте появились очертания мужчины. Адалин сразу узнала в нем фон Миллера и вскочила с места, радостно улыбаясь. Ведь спутницы рядом с ним не видела. Но тут же улыбка померкла, когда и лошади рядом не обнаружилась. Чем ближе оказывался Феодал, тем страшнее становилась Саммерсельд. Белая рубаха его была покрыта каплями крови, а на руках бесчувственное тело Лилит. «Что произошло, господин?» Адалин первой оказалась рядом, и взгляд ее упал на внушительную рану около виска. «Она жива?» «Жива!» — кивнул усталый и мокрый до нитки мужчина, почему-то пристально осматривая не жертву, а именно саму Адалин. Взгляд его жадно скользил по ее телу, лицу, будто стараясь запомнить каждую мелкую деталь на долгие годы. Лишь потеряла сознание. «Боги, что за вздор!» Я предупреждал Лили не пробовать трюки с лошадью у обрыва. «Что за глупая и упрямая девчонка?» Адалин сглотнула мягкое и нежное обращение Лили, которое используют в отношении родных или близких сердцу людей, и, взяв себя в руки, кивнула на дом. «Идёмте, Баркиншоу научил меня обеззараживать рану и накладывать плотную повязку». Не желая лишнего внимания, фон Миллер занес Лилит в первую на пути спальню первого этажа, и быстро отправился за теми вещами, что назвала Адалин. Когда мужчина вернулся, девушка уже очистила рану. «Я так переживал, что она умрет». Феодал отмерял шагами комнату, пока Адалин взяла на себя ипостась лекаря. Девушка старательно сжимала зубы, не позволяя боли вырваться наружу. Она отчаянно повторяла себе лишь одну фразу. «Не смей плакать». «Не смей плакать!» Уверена, как можно спокойнее, произнесла Соммерсельд, будто и не была на грани истерики. «Девушка поправится и придет в себя уже через пару часов. Я не вижу ничего серьезного. «Я мог бы доставить ее куда угодно за пару мгновений. Ты же знаешь, Адалин!» С тяжелой душой исповедался перед бывшей невестой мужчина. Наконец, присев на постели, перестав маячить. Но закон не позволяет обращаться перед людьми. Странно, я знаю Лили всю ее жизнь, но не готов был ради нее нарушить правила. Неожиданно для себя самой Адалин улыбнулась и сразу же поняла, насколько это неуместно и бестактно. Она испуганно повернулась к господину с намерением извиниться, но поперхнулась. Он смотрел на нее. Так знакомо. Пылко, жарко, со всей доступной ему страстью. И пусть лицо Фон Миллера всегда было серьезным и напряженным, сейчас же глаза его казались океанами души, позволяющими девушке нырнуть в их глубокий омут. «Адалин», — мягко прошептал он и поднял руку. Адалин показалось, что он хочет привычно коснуться лица, но девушка не успела убедиться в своей правоте. Мужчина почти сразу вернул кисть на место. «Я так давно тебя не видел. Как ты? Тебе нравится жизнь в замке?» Сперва девушка хотела привычно отмахнуться и выдать дежурный благодарный ответ, но после не выдержала и чувственно прошептала. «Нет, мне здесь не нравится». «И что же не так? Тебя кто-то обижает?» Фон Миллер чуть наклонился вперед, слегка улыбаясь. Но затем губы его сжались в тонкую линию. «Или тебе так невыносимо видеть меня каждый день?» «Да, мне невыносимо видеть вас, но совершенно не по той причине, по которой вы себе надумали». Хотела громко закричать она, оглушая голосом и чувствами весь мир. Но девушка, о которой они на мгновение забыли... Зашептала нечто невнятное себе под нос, отвлекая внимание от разговора. Спасибо тебе за помощь. Можешь идти. Подскочив к госпоже, мужчина совершенно забыл о Бадалин и совсем не заметил, как дверь за ней уже закрылась. Не хочу, чтобы о тебе подумали нечто плохое. Я сам в этом виноват. В тот день Адалин не вернулась к работе, сославшись на плохое самочувствие. Долгие часы она безостановочно ходила из угла в угол маленькой спальни горничной, пытаясь притупить взорвавшиеся внутри чувства. Ее трясло, тошнило, выкручивало кости и внутренности. Голова кружилась и болела. И всему виной то, как сильно ее мучила та самая любовь, о которой так часто писали в романах. Сильное, светлое, обжигающее до нутра чувство она ощущала, как камень на шее, тянущий ее прямо к пропасти. «Хватит!» Часы пробили полночь, когда Саммерсельд в отчаянии поняла, что не проживет еще один такой же пустой день. Она обязана сказать Феодалу о своих чувствах. Обязана предпринять хоть что-то. Иначе сгорит, растворится, умрет в душевных муках». Поверх ночной рубашки, решив не убирать волосы в пучок, девушка накинула на плечи плед с постели и кинулась вверх по лестнице. В руках ее нервно дрожала свеча, сердце выпрыгивало из груди от радости. Оно чувствовало скорое освобождение от ноши. Стоя у двери Людвига фон Миллера, Адалин не чувствовала ни капли сомнений. Она уверенно постучала, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. Я люблю вас! Про себя отрепетировала она рвущиеся из самого сердца слова. Люблю и больше не могу это скрывать. Девушка услышала за стеной некий грохот, а затем поспешные шаги к двери. Не прошло и мгновение, как на пороге появился феодал. Глаза его выражали полное недовольство и раздражение. но, увидев бывшую невесту, он растерялся и быстро вышел в коридор, захлопнув за собой дверь. «Адалин?» Удивленно обведя девушку взглядом, он встревоженно пробормотал. «Тебе плохо? Что-то произошло?» Сделав краткий вдох и выдох, Адалин нашла в себе силы улыбнуться и сбивчиво прошептала. «Случилось. Плохо. Я больше не могу молчать». «Больше не могу держать это в себе». «И все же...» Фон Миллер нервно глянул на дверь позади себя, буквально перебив девушку на полусловие. «Лучше бы нам переговорить завтра. Что скажешь?» «Завтра...» Адалин нахмурилась. Девушка явно не ожидала такой реакции. Неужели мужчина и вправду забыл ее? Неужели и вправду отныне увлекся другой?» И все же молчать она больше не могла. Чувства заслоняли здравый смысл, крича громче самой Саммерсельд. «Нет, завтра я вряд ли найду в себе столько смелости и глупости. Завтра будет новый день, до которого нужно еще дожить». «Ты меня пугаешь». Фон Миллер нахмурился еще больше, приложив ладонь к колбу Адалин, а после сместив руку к щеке. «У тебя температура?» Когда фон Миллер попытался убрать пальцы, девушка моментально накрыла их своими, даже не понимая, как это произошло. Будто внутреннее ощущение сделало все за неё. Инстинкт. Фон Миллер замер. А Адалин закрыла глаза и нежно потерлась о шершавую кожу, жадно вдыхая запах, по которому так отчаянно скучала. «Мне не хватало этого». Совсем не сдержанно пробормотала она, а на щеках появились слезы. Дыхание стало каким-то сумасшедшим, а тело сковала неистовая дрожь, будто на леднике. «Не понимаю». Хрипло и невнятно пробормотал мужчина себе под нос после долгого затяжного молчания. «Ты ведь...» «Да, я отвергла вас». Вынуждена была признать Адалин, открывая глаза и встречая напротив себя бездонный омут, заволакивающий ее. Но теперь, спустя долгое время разлуки и раздумий, я могу искренне признать, что скучала. Скучала, как никогда прежде. И, не кривя душой, готова принять каждый ваш недостаток. Ведь на одну единицу приходится сотни великолепных качеств. Девушка замялась, жадно облизывая пересохшие губы. Фон Миллер по-прежнему молчал, будто онемел. Лицо его казалось парализованным, а тело онемело. Он снова и снова моргал, будто пытаясь проснуться. Тогда Соммерсельд неожиданно для себя сказала нечто пугающее даже ее саму. «Я люблю вас таким, какой вы есть, потому что вы прекрасны». Адалин отчаянно пыталась привести дыхание в норму, но лишь больше задыхалась. Каждое мгновение молчания мужчины давалось ей невыносимо тяжело, разрезая сердце на миллионы осколков. Когда Людвиг качнул головой, будто сбрасывая наваждение, он бросил резкий и бескомпромиссный взгляд вперед, яростно сжимая лицо девушки и притягивая его к себе. Глаза его наполнились теплотой и заботой, какой прежде не было замечено в них. Аделин мгновенно расслабилась, почувствовав себя вновь желанной. «Адалин!» — с горечью прошептал он, касаясь кончика ее носа своим. Жадно втянув запах, фон Миллер мучительно произнес. «Ты намного лучше меня. В миллиарды неисчислимых раз. Я делал ужасные вещи, даже в отношении тебя. Мне нет прощения». Я тебя недостоин. Медленно и верно сердце Адалин падало вниз, утягивая за собой все вокруг. Мир вокруг перестал быть важен. Жизнь стала блеклой и неважной. Адалин четко понимала, к чему ведет господин. Он с ней прощается. Но, продолжил Феодал, я все же тебя! Внезапно и резко дверь в спальне отворилась, а из нее вышла Лилит Рейнхарт. В глаза Адалин сразу бросилась почти прозрачная ночная рубашка Лилит, открывающая любопытному взгляду почти всю грудь. В руках девушки был пустой винный бокал. «Людвиг!» – сладко простонала она. «Куда ты пропал? Сколько можно тебя ждать?» Девушка была настолько пьяна, что не сразу заметила мужчину напротив себя. И Адалин разглядела спустя минуту. Девушка тут же насупилась, сбивчиво и нетрезво воскликнула. «Дьявол, какого черта ты тут? Я жду тебя в спальне целую вечность!» В тот момент Адалин поняла, как сильно опоздала. Мир вокруг словно пошатнулся, а происходящее стало двумерным. Медленно и верно звук отдалялся. Адалин плохо помнила, как сделала шаг назад под неразборчивый гомон фон Миллера. Он что-то говорил ей, пытался удержать. Но Адалин четко понимала, что больше не может находиться здесь. Слишком больно. Слишком тяжело. Просто слишком.